Взвесив все, Филат решил рискнуть. Не хочется знать своих оппонентов незаочно, а если так можно выразиться, мордально. Не так давно убили двоих наших людей. Насколько нам известно, сделали это люди, которые также хотят купить контрольный пакет акций. Мы должны выяснить, у кого поднялась рука на представителей сходника. Петр Васильевич не выглядел удивленным. «Вполне может быть, здесь по коридорам шастает столько личностей. И кто они такие, я могу только предполагать. Я всего лишь один из заместителей генерального, а у него их три. Не исключено, что кто-то ведет свою личную игру». «А может, в этом замешан сам генеральный?» — хмуро предположил Филат. «Ну, скажем, он готов посодействовать продаже контрольного пакета, если ему предложат не миллион долларов, а целых три». — Чисто теоретически это возможно, но без меня он не сумел бы провернуть такую операцию. Он уже давно не занимается компанией, и большинство контактов завязано на мне. Он не столь хитрый и изворотливый такого шага. Практически это невозможно. Но, как я уже сказала, это это может сделать кто-то другой. — Ты не ответил на мой вопрос. Если у нас пошла игра в открытую, так сказать, некропленными картами... Я отвечу откровенно. Конечно, кое о чем я догадываюсь. Лицо Петра Васильевича сделалось очень серьезным. Мне тоже многое не нравится, но если мои опасения верны, то против вас играют довольно серьезные люди и по-крупному. Но эта информация будет стоить дороже, скажем, 200 тысяч баксов. Я не преувеличиваю, возможно, на кон поставлена моя собственная жизнь. Заметив, что губы Филата почти брезгливо дёрнулись, продолжил улыбнувшись. Или «Вашу организацию не устраивает эта сумма?» Филат хотел ответить, что Пётр Васильевич сам уже давно является частью той организации, о которой заикнулся и неустанно работает на её упрочине, но решил ответить не так прямолинейно. «Для организации, которую я представляю, возможно, 200 тысяч зелёных и небольшие деньги». «Но мы должны быть твердо уверены в том, что валюта пойдет на благое дело». «Ну хорошо, договорились. Когда ты можешь предоставить нам материал?» «Думаю, что пару дней. Для этого будет вполне достаточно. Можете не сомневаться, я не разочарую вас». И вложил свою руку в распахнутую ладонь Филата. Белая Вольва Филат увидел сразу, едва шагнув за порог здания. Номеров было не видно, Автомобиль стоял поодаль, спрятавшись под тенью густого клёна. Но о том, что это всего лишь случайность, не могло быть и речи. Роман не доверял таким совпадениям. Да и зачем такой дорогой машине где-то прятаться и заезжать на битый щебень, когда место вокруг здания предостаточно? Мужиков в спецовках не было видно. Джип, моргнув дальним светом, подъехал к Филату. Филат не без удовольствия увидел, что лобовое стекло было заменено. Только войдя в салон, можно было заметить следы недавнего происшествия, осколки стекла, затерявшиеся в углублениях панели, и вспоротое тяжелой пулей заднее кресло. «Чехлы бы заменили!» — в сердцах бросил Филат. В салоне были еще перемены. Перед лобовым стеклом было укреплено крохотное распятие, крест — воровской символ, и он всегда приносит удачу. «Куда едем, начальник?» — бодро поинтересовался Глеб вольва давно стоит?» — сказал Филат глазами в сторону затаившейся в тени машины. «Когда мы вернулись, она уж здесь стояла. Теперь куда?» «Давай в Пулково. У меня там кое-какое дельце имеется». Через минуту из белого Вольво вышел высокий шатен. Некоторое время он стоял в тени деревьев, покуривая. На вид ему было около 30 Лицо худое, красивое, девкам нравятся такие полубрезгливые физиономии. Бросив... Под ноги, недокуренную сигарету, он пошел в сторону машины, почти уткнувшийся капотом в стену здания. Достал из кармана ключ и уверенно оттомкнул дверцу. Никто не обратил на него внимания. В салоне он пробыл около минуты. Затем без суеты почти лениво вышел, не позабыв закрыть ключиком дверцу. Петр Васильевич находился в прекрасном настроении. Он даже не пытался скрывать своего нежданного счастья, и, выходя из кабинета, весело подмигнул секретарше. Сегодняшняя встреча должна была круто изменить всю его дальнейшую жизнь. Тех денег, которые он сумел выторговать, ему вполне будет достаточно, чтобы безбедно существовать в одном из цивилизованных уголков земного шара. Приятно было думать, что 200 тысяч он получит просто так. Пётр Васильевич прекрасно был осведомлён о тех людях, которые тянутся к контрольному пакету и даже на собственной шкуре ощущал их цепкую хватку. Несколько раз их представитель подходил к нему и предлагал какие-то жалкие гроши за контрольный пакет. Пётр Васильевич дождался достойного предложения и, как оказалось, не прогадал. Оно поступило. «Он с удовольствием сдаст фарам нахалов», посмевших с наглыми улыбками распахивать дверь его кабинета без стука. Таким образом, 200 тысяч долларов можно воспринимать как вполне заслуженные премиальные. Лихо сбежав вниз, Петр Васильевич направился к своей машине. Рабочие, стоявшие у входа, заметив заместителя генерального, примолкли и даже слегка отодвинулись, давая ему дорогу. Петр Васильевич легко тамкнул дверцу, грузно опустился в кресло, Он не мог знать, что в этот самый миг сработало ударное устройство под креслом. Взрывная волна подкинула машину до уровня второго этажа, разметав во все стороны дверцы и брызнув стеклянным дождем. Никто не заметил, как в это самое время со двора управления выехала белая «Вольва» с тонированными стеклами. Стоявшие неподалеку люди с ужасом смотрели на тлеющий каркас. Установившийся затишье звонко разодрал женский виск, а потом другой голос, мужской, вырывая остатки оцепления, веско распорядился. — Ну-ка быстро милицию вызывай! Чья это машина была? — Ах, да, Петра Васильевича! Вот не повезло бедняге! За что же его так? Не по-людски! Под ногами громкая хрустко затрещала битое стекло. Все пришло в движение. К зданию стали сходиться народ, но приближаться к машине никто не посмел. Глава пятая. Самолет прилетел точно по расписанию. Биноголь Филат видел, как он, быстро погасив скорость, срулил с посадочной полосы и скромно занял пустующее место на самом краю поля. Сейчас, оказавшись на сером асфальте, лайнер выглядел беспомощно. Наверное, так же нелепо ощущает себя ястреб, спустившийся с голубого неба на залитую солнцем поляну. Бешшуумно подъехал электрокар с лестницей и, притурившись к металлической птице, выжидательно замер. Еще через минуту люк самолета бесшумно отодвинулся, и на трап вышел экипаж. Чуть позже не спеша стали выходить пассажиры. Риту Филат заметил сразу, она была одета броско, туфли и косынка, повязанные на гибкой шее, были красные, а фигуру обтянул темно-синий костюм. Филат невольно загляделся на ее крепкие ноги, закрытые немного выше колен юбкой. Рита выглядела тропической бабочкой, невесть каким чудом, залетевшей в тусклые приполярные широты. «Пойдем», — повернулся Филак Даниле, который уже явно заскучал и небрежно перелистывал пошлый журнальчик. Все выглядело так буднично, как будто он встречал не пылкую любовницу, а верную жену, с которой пресно прожил большую часть жизни, и встречать вышел только по обязанности. Заметив среди встречающих Филата, девушка сдержанно улыбнулась. Она была почти без багажа, если не считать небольшой сумки, в которой можно уместить коротенькое платьице и кое-что из белья. Наверняка знала, что нынешний ухажер оденет ее с головы до ног. — Я по тебе скучал. — Разумеется. На губах девушки появилась уверенная улыбка, иначе бы ты не вызвал меня так поспешно. Они вышли из здания аэровокзала и направились к стоянке автомобилей. Неожиданно для себя Филат вдруг обнаружил, что его возбуждает не столько внешность Риты, сколько ее голос. Подавшись к какому-то неосознанному порыву, он слегка приобнял ее. Это получилось совсем неловко, так подросток пытается прижать в подъезде предмет своего обожания. Его встретил почти недоуменный взгляд. Стараясь загладить установившуюся неловкость, которая нежданно разъединила их, Рита произнесла мягче обычного. Куда мы сейчас едем? Недалеко от Невского у меня есть небольшая квартирка из семи комнат. Когда-то там обитал дворцовая челядь. Месяц назад я был в Питере, купил все это разом. Велел сломать перегородки, стены и заполнить новой начинкой. Зрелище получилось впечатляющим. Один только зал более 100 метров.